Глава четвёртая. Ксенькин жених Ганцеву понравился. Он был красив, как персидский принц, и рост и стать выглядели чужеродно для здешних мест. Коренные жители Уральского региона были не изящны, низкорослы, кривоноги и приземисты. Сам Ганцев и его тонкая полудочка представляли исключение из правила. Скорее всего, отец Ренарта происходил из крымских татар. этнических турков, обладающих сдержанной красотой и невнятным внутренним благородством. Имя профессора Янгуразова было неизвестно Ганцеву, но этот человек, представитель нации, сначала задавленной Екатериной, затем гонимой Сталиным, заслуживал уважения. Он пробился к свету точно так же, как сам Ганцев, к нынешнему статусу, с нуля, без чьей-то помощи. Несомненно, столь же достойным был и его сын. Помимо красоты, в Ренарте кипела энергия, в черных глазах сверкал ум. Его рукопожатие было идеальным, не вялым, но и не сокрушительным. Всем обликом этот человек говорил, что он полон сил и веры в себя, но не хочет ни над кем возвышаться. Ганцев отец не мог бы желать лучшего мужа для своей полудочки – А Гансов-любовник загнал себя глубоко в лихорадочно просверленную шахту и запечатал устье пробкой, более надежной, чем чернобыльский саркофаг. День свадьбы начался суетой. Для кого-то она, вероятно, казалась веселой. Поднявшись ни свет ни заря, Гансов съездил на автомойку, где ему не только вымыли и пропылесосили машину, но еще устранили следы насекомых и обработали воском. Хаммер сиял лучше нового. Впрочем, автомобиль такого класса при соответствующем владельце оставался новым и после десяти лет эксплуатации. Царапина, полученная из-за неудачливого Артемия, была устранена без следа. Больше за три года не появилась ни одной. На улицу академика Королева супруги Ганцевы приехали вдвоем на двух машинах. Они знали, что без Хаммера на этой свадьбе не обойдется. Но возвращаться в любом случае придётся на Ягуаре. С обстоятельствами приходилось мириться. Элла была лучшей подругой Маргариты, а Ганцев был готов выполнить любое Ксенькино желание. Последний эпизод на двух этажах роскошной двухуровневой квартиры отрезал надежды на семейное будущее. Нынешняя свадебная вакханалия вбивала в душу гвозди, но входила в формат традиций. Ганцев сказал себе, что нужно смириться со всем. За временем разбрасывать камни приходило время их собирать, за временем жить время умирать. Никогда не читав Библии, он это откуда-то знал. На улице Королёва колыхалась традиционная истерия. Вряд ли кто-то воспринимал эту свадьбу за счастье, но внешне всё сияло. Белые платья невест казались Гансеву Ханжерским анахронизмом. Маргарита регистрировалась с ним в зелёном деловом костюме, да и свадьбы как таковой не было. Её не предполагали ни времена, ни доходы, ни понятия. Они согласовали это между собой и остались довольны. На Ксеньке было белое платье, вероятно, стоившее Вайтовичем целое состояние, но она выглядела не увеличенной до неприличных размеров куклы Барби, а самим совершенством. Впрочем, белоснежную Ксеньку Гансов увидел Мельком в приоткрытую дверь её комнаты, откуда вышла подружка-свидетельница. Девчонка тумба с красной лентой поперёк мощной груди. Невеста, как и полагалось, предавалась предвенчальной тоске. Родители томились у себя. Пожав руку преувеличенно бодрому Виктору и поцеловавшейся с бледноватой Эллой, он оставил друзьям жену, а сам прошёл на кухню и встал у окна. Там ничего не изменилось. Даже цветок с снежными белыми звёздочками, который, как выяснилось, назывался невестой, стоял на подоконнике. и из него все так же тянуло сыроватой землей. Иганцевский хаммер краснел под окном на том же месте, где он когда-то оставил его, приехав к Ксеньке неизвестно зачем в самый первый раз. Но накрашенный каким-то мальчишкой, возможно, даже тем горе-хоккеистом слова поздравления стерлись с асфальта без следа. То прошлое осталось в прошлом. Сегодняшняя Ксенька – готовилась стать женой будущего банкира Ринарта Янгуразова. Из большой комнаты доносились невнятные голоса. Вайтович и Маргарита, вероятно, сидели на том самом диване, где прошло столь много счастливых часов, и разговаривали о мелочах, позволяющих не думать о свадьбе. Здесь Гансов был не один. Вокруг вился серый лапсик, тёрся об ноги, временами подходил к ктиточке, скрёбся и жалобно мяукал. Имея, как и все кошачьи существа, главным органом слух, кот узнавал Гансова и по шагам, и по голосу, и по дыханию. Сейчас он ждал, когда привычно и ритмично заскрипит диван. Можно будет вспрыгнуть на стол тумбу и следить за инсинхронными движениями тел. Человек стоял у окна. Диван поскрипывал, но совершенно не так, как надо, и в кошачьей жизни намечалось нечто необратимое. На кухню то и дело заглядывал Виктор. Он был в явном раздрае. Еле слышно напевал одной и той же дурацкую песенку. Ехали медведи на велосипеде, крутили педали, пока пизды едали. Всякий раз вдруг открывал холодильник, заглядывал внутрь и захлопывал дверцу с тяжёлым вздохом. Ганцев без слов понимал всё. Отцу невесты мучительно хотелось принять водки, но он опасался раньше срока пойти в разнос. Наконец в передний заиграл домофон. Наступил час "Че". События сорвались со стопора. Будучи цивилизованными людьми, Вайтовичи и Нгуразовы не стали ублажать соседа козяадским ритуалом выкупа невесты. Ренард с свидетелем, таким же высоким, красивым татарином, тихо вышел из машины и без всякого дикарства поднялся за Ксенькой. В квартире всколыхнулась суета. Застучали шаги. Раздались незнакомые голоса. Несчастный лапсик взлетел на кухонный стол, с него перепрыгнул на холодильник и затаился в углу, испуганно прижав уши. Ганцев позавидовал ему, но второго холодильника у Вайтовича не имелось. Белая Ксенькина платье мелькнула на площадке рядом с чёрной тройкой Ренарта. Родители невесты вместе с Маргаритой поехали в Нив'с на лифте. Кабина была маленькой, Ганцев пошёл вниз пешком по пожарной лестнице. Он не спешил на чёртову свадьбу. В душе теплилась малодушная надежда, что все уедут без него, и он её законно проигнорирует, поскольку намеренно не узнал у жены адрес ЗАГСа. Но надежде не суждено было сбыться. Всё решалось не им. Во дворе на глазах у подъездных бабок, которые толпились в ожидании колыма, Ксенька выкинула фортель. Вероятно, первый из выповших на долю красавцев Церенарта. Около крыльца, незамеченной с кухонного окна, сдержанно рыкатал антрацитовый Мерседес в кузове W140, непременный атрибут бракосочетания, заказанный родителями молодых и доставивший жениха. Окинув статусный лимузин презрительным взглядом, невеста заявила, что 600 Мерседесов в городе, как котов недавленных. а красный хаммер один во всей области, и она поедет регистрироваться только на нем. Причем на переднем сиденье, рядом с дядей Славой, какого нет больше ни у кого на свете. Между свидетелями и родителями вспыхнула перепалка. Но Ксенька победила. Традиции были нарушены. Гансов переставил на свою крышу магнитные кольца с колокольцами, подложив тряпку из микрофибры. Элла привязала к его радиатору лопоглазую куклу в фате. жених подсадил Ксеньку в Хаммер и вместе с шофером скрылся в Мерседесе. Туда же невеста отправила грудастую свидетельницу. Вайтовичи, как и оговаривалось, сели в серебристый Ягуар Маргариты. Виктор не собирался оставаться трезвым, а такси вызывать не хотел. Ганцев и Ксенька поехали вдвоём, как в былые времена. Атмосфера оставалась нервозной. Неустойчивость окутала мутным облаком всю дорогу до ДБС. городского дворца бракосочетания, где была назначена регистрация, весело молчание. Когда на третьем светофоре Ганцев не глядя протянул правую руку через консоль, он мгновенно почувствовал ответное прикосновение. Они промолчали до конца, не глядели друг на друга, каждый смотрел перед собой, но Ксенькины тонкие пальцы так терзали его ладонь, что её состояние было ясным без слов. Зарулив на площадь перед ДБС Гансов по-пижонски наехал высокопрофильной шины 17 радиуса на тротуар. Идя до конца, он даже обогнал Хаммер и не дожидаясь отарапевшего Ренарта, сам принял Ксеньку из пассажирской двери. Опускаясь на землю, она прижималась шуршащим платьем, теснила не настоящей мягкой грудью. Вероятно, на невесте был надет тот самый бюстгальтер, который он купил ей перед школьным балом. В прошлой безвозвратной жизни Подумав о том, Ганцев понял, что недавние мысли о возможности полного возврата к Маргарите, о свободе от угрызений полная чушь. С уходом Ксеньки из его жизни заканчивалась сама жизнь. Он передал невесту в руки жениху и сказал, что не уподобляется новому русскому, загораживающему проход простым людям, потому должен переставить хаммер. Задача казалась непростой. поскольку дбсная площадь вокруг неработающего фонтана была насмерть заставлена мерседесами и жигулями высказав соображение ганцев попросил чтобы не обижались если он опоздает к началу регистрации которая шла по конвейеру обижаться никто не собирался всеми владела лихорадка свой джип ганцев сумел приткнуть за минуту переехав через ничтожный для хамеровских колёс поребрик и оказавшись в соседнем дворе Там было тихо и спокойно. Свадебный вагонали остались вдалике. Он заглушил двигатель, но никуда не спешил, сидел и вдыхал отголоски Ксенькиного лака для волос, пытаясь не думать о том, что сейчас она становится чьей-то законной женой. Минут через 15 Ганце всё-таки пошёл во дворец. Мучительная процедура миновала. Пара Вайтович и Янгуразов уже кружилась в первом вальсе по паркету узкого кафе. И девушка в белой наколке разносила всем шампанское. Раскрасневшаяся Элла что-то обсуждала в кругу новых родственников. Виктор танцевал с Маргаритой и казался совершенно счастливым. Всё шло в порядке вещей. Через несколько минут расхлопнулись двери церемониальной комнаты, в кафе хлынула следующая свадьба. Ксенькина в вяло потекла вниз. На площади перед дворцом было шумно. Гомонили бесчисленные гости. Ох, али невесты, шуршал целлофан цветочных букетов, где-то хлопала шампанское. Ягуар провыл коротко, моргнул фарами. Виктор сел за руль, чтобы вывести его задним ходом с тесной парковки. Маргарита, великолепная в новом синем платье морского стиля, стояла в проезде, не давая никому пересечь путь. Подошла Элла, что-то спросила. Ганцев что-то ответил, не понимая смысла слов. махнул рукой в сторону своего хамера, снял его с сигнализации. Он был не тут и не сейчас, чужой на празднике жизни. Ксенька как-то сникла, покорно залезла в назначенный чёрный мерседес. Мимо весело сигнала проехал ягуар. Маргарита покачивалась на пассажирском месте, Виктор уверенно рулил и казался совершенно счастливым. Больше в машине никого не было. Красный Хаммер был полон, на заднем диване теснились какие-то тётки. Там, где ещё час назад ехала Ксенька в белом свадебном саване, сидела Вайтович старшая. Она всегда любила тёмные цвета. На свадьбу дочери надела чёрное платье, украшенное довольно сдержанными жёлтыми и красными цветами. До ресторана оставалось много времени. Картеш неспешно колесил по городу, согласно традиционному распорядку. Водитель Мерседеса знал своё дело, остальные следовали за ним. Ганцев замыкал колонну. В первом в списке был обрывистый берег реки Идыль, где стоял циклопический конный монумент Сагадата Иршаева, местного героя, соратника беглого каторжника и душегуба Емельяна Пугачёва, которого когда-то прикончил в этих краях генералиссимус Суворов. памятная фотография на гранитной площадке под занесённым копытом жеребца считалась главным свадебным атрибутом города. После согадата процессия отправилась на другой конец города, к новомодной мечети Галия, два минарета которой напоминали пару гигантских карандашей, спроектированных 3D-дизайнером. От мечети поехали в парк имени Володарского, где в пруду когда-то плавали чёрные и белые лебеди. а на берегу стоял летний театр, в котором, согласно утверждениям краеведов, однажды пел Великий Шаляпин. Пунктов назначения было много. Ганцев их не воспринимал, не думал, куда едет, выполнял команды женщины из штатного навигатора, выходил из машины лишь для того, чтобы помочь выбраться Элли. Где-то между Дворцом культуры «Нефтяник» и фонтаном «Девять девушек», сооруженным на месте сгоревшего Лидо, Позвонил Георгий. Гансов ответил ему по громкой связи. Элла была родной, от неё не имелось секретов, а мышеобразные пассажирки не принимались в расчёт. Эти три незнакомых женщины, кажется, сослуживицы Эллы, напоминали школьных учительниц. К подобным женщинам Гансов относился по принципу римской патрицианки, которая раздевалась перед рабами, не считая их за людей. Коммерческий директор уточнял даёт ли босс отмашку на начало операции гостиный двор положительный ответ означал, что в понедельник начнётся закупка техники для наполнения магазина, способного опустить под плинтус конкурентов. Ради товарного запаса были готовы к спуску все оборотные средства, включая личные сбережения Гансова, переведённые на счёт фирмы. Операция имела высокую степень риска. Впрочем, бизнес без риска не обходился никогда. На середине единственного в их городе автомобильного туннеля навигаторная женщина сообщила о потере связи со спутниками. Потеряно было всё. Ксенька, своя до последнего ноготка, стала чужой женой. Своя жена Маргарита сделалась ещё более чужой. Медленно перемещалась в направлении другой галактики. Не осталось ничего, привязывающего к жизни. Осталось лишь рисковать или переваливаться через холодный парапет балкона. Собственный эксклюзивный джип казался автокатафалком. Подумав секунд двадцать, Гансов дал добро. Он слушал нервную болтовню Эллы, что-то отвечал ей, а сам думал лишь о том, как поскорее прибыть к ресторану, оставить хаммер на охраняемой стоянке, а самому напиться даже не в стельку, а в коврику дверей. Чёртова империя, гробница его жизни, располагалась через дорогу от президента отеля. После слов жены Ганцев уже не сомневался, что там Ксенька кому-то отдавалась ещё до их связи. Это должно было казаться жутким, но жутким было нынешнее состояние. Внутри звенела пустота, которую оказалось нечем заполнить. Охраняемой парковки около Армян не нашлось. Ближайшая, где можно было оставить джип, оказалась у отеля. Шикарная гостиница планировалась с размахом, но построили её слишком поздно. к разгару кризиса. Апартаменты стояли запертыми, спросом пользовались только маленькие номера, в которых горожане уединялись для свиданий. Да в конференц-зале проводились сеансы массового зомбирования представителями сетевых пирамид. Огромная гостиничная стоянка пустовала. Охрана принимала туда кого угодно, выдавала квитанции, пропуская деньги мимо кассы. За Хаммерсганцева взяли, как за автопоезд – Но это его не трогало. Его не трогало больше ничего. Уже при выходе с территории он вспомнил про куклу, висящую на радиаторе. Дурацкие кольца принадлежали водителю Мерседеса, игрушка была собственной, и они ей забыли. Элла привязала куклу намертво. Вернувшись на парковку, Гансв потратил не весь сколько времени, чтобы разрезать ножницами капроновый шнур и ничего не поцарапать. В последний момент его охватило желание сесть в Хаммер и уехать домой, напиться в одиночестве, но солидарность с Маргаритой пересилила. Подойдя к ресторану, Ганцев обнаружил, что так и несёт эту никчёмную куклу за жёлтые пластиковые ноги вниз головой, как вмосфильмовский фашист советского ребёнка. Урна у входа была переполнена целлофановыми обёртками от цветов и пустыми бутылками из-под шампанского. Ганцев обошёл армянскую империю по периметру, нашёл классическую русскую помойку с вонючими гнилых бананов и зелёными мухами, отправив барбек-прац сам, он наконец пошёл на шабаш. Ни около ресторана, ни в вестибюле никого не было. Из-за внутренних стен неслись усиленным микрофоном голоса. Охранник осведомился о фамилии молодожёнов и показал куда идти. Коридор плавно закруглялся. Вдоль стен сидели золочёные львы, напоминающие гривастых бульдогов, стояли фарфоровые вазы, похожие на гигантские кумганы. Блистело ещё что-то. Всё было очень дорого и ужасно безвкусно. За белой дверью в торце открылась к сейке на свадьба. Высокий зал был огромен, свет из окон ослепил, тамада кричал оглушительно, скопление людей вызвало ассоциацию с вокзалом. Ганцев подумал, что пришёл не туда. Но тут же увидел Маргариту в тёмно-синем платье, отделанном белыми кантами. Она выглядела самой стильной из всех женщин. От центрального стола, стоящего вот тылом к панорамному окну, в обе стороны расходились ещё по несколько длинных рядов. Гостей набралось не меньше сотни. Ресторан Ганцева не понравился. На столах одиноко, как вешки на болоте, стояли бутылки местной водки. ат одного взгляда на которую становилось горько во рту. Еда казалась ещё хуже. Салат был убог и невкусен. Колбасный ассорти лежало по одному кусочку на человека. Хлеб зачерствел при сотворении мира, а суп, который армяне подали одновременно с холодной закуской, представлял мутный отвар с волокнистым ненатуральным на вид куском мяса. Впрочем, Ганцев сейчас пребывал в столь мрачном состоянии, что ему показался бы не вкусным даже коньяк Курвуазье, и лангусты с гарниром из артишоков гриль. Ковыряясь в полупустой тарелки, он старался не смотреть в Ксенькину сторону. Голос жены, невнятный, но громкий, прозвучал над самым ухом. Что? рассеянно переспросил Ганцев. Ничего, ответила Маргарита. Ганцер «Ты что, уже в дупель пьян? Вроде пришел недавно и был трезвый. Когда ты успел так надраться?» «Рита, я в дупель трезв», — ответил он. И «Это гораздо хуже, потому что, как говорила моя бабушка-покойница, пьяница проспится дурак никогда. Но ты права, я не расслышала, что ты сказала». «Я сказала, что Белоснежка готова и начинается диснеевский мультфильм», — пояснила жена. Сейчас гномы поползут с дорами. Первыми идут родители, одни, потом вторые. Третья очередь наша. Мы тут ближайшие друзья. Кто из нас будет поздравлять? А ты как думаешь? Думаю, что лучше я. Я не фашист в конце концов, и твоя Ксенька не виновата в том, что она молодая, а я старая. Поздравлю её и поцелую в лоб, чтоб Элла порадовалась. А ты стой рядом, как жена лото. И раздувай щёки в знак согласия. Хорошо, он кивнул. Тогда держи конверт. Сунув руку в правый карман дорогого шерззонного пиджака из скручённой шерсти, он нащупал прохладный запечатанный конверт. В левом лежал точно такой же прохладный и длинный. Ганцев вынул его и передал жене. Под сводами свадебного зала отдавалась музыка, бессмысленная, без ритма и без мелодии. Диджей в наушниках раскачивался за своим пультом. Он явно слушал что-то другое. На пятачке между расходящимися столами танцевали несколько человек. Среди них выделялась Элла Лайтович. Подтянув руками подол чёрного цветастого платья, новоиспечённая тёща изображала нечто среднее между твистом их молодости и канканом погребённых времён. На белой скатерти около маргаритянной тарелки лежал мобильный телефон. Она ждала звонка и не скрывала этого. Когда вспыхнул экран, Маргарита схватила аппарат и светло оглянулась вокруг себя. Так могла оглядываться лишь женщина, которой звонит мужчина, причём не коллега и не отец пациента. Ганцев отвернулся. Жена имела право на личную жизнь. Сегодня он понял это окончательно. "Да", раздался из-за плеча её радостный голос. "Привет, Великолепные коленки Эллы сверкали и казались прекраснее, чем всегда. «Могу, но не здесь», — продолжала Маргарита. «Музыка гремит, тебя не слышно. Сейчас выйду куда-нибудь, где потише». Напротив через стол сидела незнакомая женщина с обесцвеченными волосами и очень умным лицом. Она наверняка понимала все. Гансов закрыл глаза. Трезвый до остекленения он все-таки отключился. потому когда открыл, то обнаружил, что музыка сменилась, и на танцевальном пространстве бесноуется одна молодёжь. Отодвинув стул, Ганцев встал и пошёл вон из зала, где оказалось нечего пить. За поворотом коридора обнаружилась Элла Лайтович. Она сидела на красной банкетке, устало опустив голову. Поза её не вязалась с состоянием матери, удачно выдавшей замуж единственную дочь. Пройдя вдоль череды армянских львов и вас, Гансов пересек холл, толкнул дверь и вышел на улицу. Август нагнетал, но сумерки еще не наступили. Около входа фотографировалась свадьба из другого зала. Пьяные рожи парней лоснились, девчонки верещали, как мартышки. Невдалеке, над горизонтом, прозрачным перед падением тьмы, вздымалась черная громада президента отеля. Осень всё глубже вползала в душу, и с этим ничего было нельзя поделать. У тебя есть покурить? Гансов обернулся. Элла стояла рядом, стройная в своём обтягивающем платье и очень несчастная. Я вообще-то не курю, ответил он. Никогда не курил, только пил. Я тоже, призналась она. Но сейчас бы покурила. Мимо прошагала молодая парочка. от них повеяло вином и молодостью. "Я тебя поздравляю", сказал Гансов и повернулся к Элли. "И тебя тоже", ответила она. "С чем?" "А ты меня с чем поздравил? С бракосочетанием твоей дочки". "А я с тем же самым твоей полудочки". Их миновала пара девиц, с двух сторон прижавшихся к одному парню. Российская демография диктовала выбор в пользу ЖЖМ. Через несколько секунд с дальнего края ресторанной парковки два раза пропищала сигнализация. Мигнули жёлтые огни. «А хочешь, я рожу тебе настоящую дочку, без всяких полу?» Голос Эллы звучал трезво, глаза не блестели, слова отъединились от состояния. «Прямо здесь и сейчас?» Гансов усмехнулся, не видя иного ответа. «Нет, не здесь и не сейчас. Я ещё недостаточно пьяна». А он промолчал. А я должна быть пьяной, продолжала Ксенькина мать. Совсем пьяной, потому что пьяная женщина превращается во что? Во что? автоматически переспросил Ганцев. В одно сплошное вогалище. Тебе что, редко не говорила? Она медик и знает всё. Мимо опять кто-то прошёл, толкнул локтем. Они стояли около тяжёлого армянского портала у всех на ходу. «Ладно, с этим позже. Но сейчас ты можешь хотя бы меня поцеловать?» «Еще светлой люди смотрят», — возразил он. Губы Эллы горели алым. «Не напрягайся», — усмехнулась она. «Сейчас некогда. Я так вышла глотнуть кислорода. А меня там с Ватей уже, наверное, обыскалась. Не до конца договорились, когда выпускать танец живота и сколько платить танцовщице». Мне надо выжимать из Вайтовича деньги. Он кивнул. Чёрт, как её зовут? Нафиг, Фига или Сажида, никак не могу запомнить. Ещё запомнишь, у тебя вся жизнь впереди. Нет, слава, нет, грустно ответила Элла. Вся жизнь позади, а впереди уже ничего. Ничего. Впрочем, на самом деле ничего и не было. только в видимость жизни резко повернувшись, села проскользнула в дверь перед выходящей группкой девиц её фигура выражала усталость от жизни должно быть такой же какая пробила самого Ганцева на кухонном балконе под хвостом большой медведицы парковка перед рестораном была заполнена в три ряда далеко слева у дороги отделяющей от президент-отеля сдержанно серебрился ягуар жены Ему было неуютно среди восьмёрок, девяток и двенадцатых. Сунув руку в боковой карман пиджака, Гансов нащупал уменьшенный брелок сигнализации и нажал нужную кнопку. Зверь рыкнул и моргнул ближним светом. Антон, электрик автосалона BMW, через который он заказал Ягуар для Маргариты, считал, что лампочки поворотников перегружены, будучи интегрированы с аварийной сигнализацией, и индикацию охраны выводил на фары. Пройдя вдоль фасада, Гансов успел достигнуть Ягуара, прежде чем тот встал обратно на охрану. Открыл дверь и сел на водительское место. Тут слоилась тишина, пахло новым автомобилем и чуть-чуть маргаритинами духами. Здесь можно было сидеть и думать. Правда, думать оказалось не о чем. Точнее, думы не несли ничего хорошего. Гансов машинально положил руки на руль, задел кнопку управления, На панели вспыхнули символы и заиграла магнитола. Он отметил, что хитроумный Антон всё-таки допустил ошибку. Присоединил магнитолу напрямую, она работала при выключенном зажигании. Это никуда не годилось. Приехав куда-нибудь надолго и забыв вручную выключить музыку, жена могла посадить аккумулятор. Некорректность стоило устранить в ближайший понедельник, как только заработает сервис. Где-то сзади, в ещё светлое небо взметнулись ракеты. Через несколько секунд раздался надсадный треск. Вторая свадьба праздновала на полную катушку. В Ягуаре имелся старомодный сиди-чейнджер. Гансов заказал его по акционной цене и установил в багажнике, полагая, что Маргарита поленится скачивать что-то на флешку и слушать через USB-разъём. Укомплектовав машину аудиотехникой, Ганс загрузил в кассету несколько дисков с лучшей музыкой прежних лет и запрограммировал аппарат на произвольный порядок воспроизведения. Английский язык он знал на уровне сильно продвинутого компьютерного, сам кое-как изъяснялся, но чужую речь понимал через слово, если не через 10. Сейчас заиграла песня, которую исполнял не англоязычный певец. Слова он произносил Очень тщательно. Just say I need you as though this need errain and say that without you my dreams are all in vain. Выводил приятный, глубокий голос. Ганцев слушал и понимал почти всё. Песня была о любви, терзающей, обещающей, ранящей душу, но всё-таки оставляющей надежду. А у него на данный момент надежды не осталось. Чуть стемнело. Перед порталом фотографировались уже со вспышкой. В вестибюле сиял мёртвый диодный свет. Гудели голоса, туда и сюда сновали разные люди. Заметив официанта в белой рубашке и чёрном фартуке, Гансов шагнул к нему. Послушай, карапет, сказал он. В этой вашей, как сказали бы, вечном фильме, дошнила в Киеве человеческая еда. Посетители нашего ресторана довольны всем, что ответил черноволосый парень. Не перебивай старших, Ара ласково проговорил Гансов и выбросил длинную матерную фразу. Невероятно сложная, она не имела смысла, но тяжёлые бранные слова с грохотом падали на мраморный пол, отскакивали и летели дальше, отражались от потолка, огибали выпуклость коридора и достигали невидимых отсюда золочёных львов. лицо официанта просветлело. В ремонтной бригаде на набережной работал штукатур по имени Тарон, прекрасный мастер и хороший человек. Сейчас Ганцев пожалел, что не выучил у него ругаться по-армянски. Подумав, он добавил единственное известное татарское ругательство. Очень нежное на слух, оно было калькой русского варианта, выражало обещание произвести насильственный половой акт с матерью собеседника. Я не карапет, сказал официант. И вообще не армян. Я чувашин, и зовут меня Сергей. По татарски, кстати, понимаю. Отлично, Сергей, ответил Ганцев и увлёк парня к банкетке. Давай поговорим и договоримся. Давайте, может быть, у вас тут есть человеческая водка. Только не говори про баш спиртовскую. От курай, курай завянет. Думаю, найдётся, Эристов без опинки ответил официант. Хорошая водка, не помню точно чья, кажется, заграничная. Нет, нет, Ганцев поднял перед собой ладони. По-кавказсов на сегодня хватит. Что ещё? Ну, думаю, может быть, есть Смирнов номер 21. Думай быстрее, Серёга, сказал он. Новы русской привычки рассовывать деньги по карманам Гансов не имел. Достал кожаный бумажник, на удачу выдернул три зелёных тысячных купюры, сунул официанту в карман передника. Неси Смирнова. Какая фасовка. 0507. А литр. По ищем. Это прекрасно. Он вздохнул. И на закуску не армянские супы и салаты. Мать их в мутный глаз. А селёдку, просто селёдку с луком. Бывает в любом вагоне ресторане. Она у вас есть? В меню нет, но селёдка есть. И лук тоже. Постараемся сделать. Сделай, дружище, сказал Ганцев. Сделай, постарайся, когда сделаешь, получишь. Он хотел сказать ещё столько, но в бумажнике больше не было тысячных купюр. Пришлось вытащить пятитысячную. А вы кто вообще? спросил официант, заворожённо глядя на красную бумажку. Такой богатый и я никто, ответил Гансов, и даже без пальто. Я не то хотел спросить, парнишка, кажется, смутился. В каком вы зале? Понятия не имею. Вот тут по коридору налево, потом направо мимо львов. Понял, в золотом, самом большом. Я на следующем этаже в серебряном. Тут есть и бронзовый, ещё меньше, но он закрыт, что-то с проводкой, Гансов кивнул. Я вас понял, сделаю быстро, доставлю точно. Сергей, оказавшийся некоропетом, умчался крылёный. Гансов остался сидеть на банкетке. Откуда-то появилась молодая девица в платье баклажанового цвета, имеющем длину мужской майки, и в чёрных полупрозрачных колготках. плюхнулась рядом, достала телефон, поднесла к носу, но говорить не стала. Ее гладкие бедра расплющились на красном бархате банкетки. Черный эластик был столь тонким, что сквозь него розово сияла кожа. Девица испускала волну тяжелой маслянистой похоти. В иной ситуации от одного взгляда на это порочное великолепие Ганцева пробила бы такое желание, что он взял бы девицу за руку и без слов повел в Маргаритин ягуар. Но сейчас все мысли заняла тоска к Сеньке. Хотя, возможно, стоило воспользоваться этой девицей, чтобы её развеять, как пепел над Гангом. Мужчина, у вас не найдётся сигареты, спросила соседка, повернувшись к Ганцеву. Около левого края её губ чернели две симметричные невероятно развратные родинки. Узко накрашенные глаза смотрели с туманной ленью. Грудь ещё более объёмистая, чем у потерянной жены, и явно не девичья, тоже казалась ленивой. Глухо бухала музыка, откуда-то гремела пьяная горько. "К сожалению, нет", ответил он.